Поми убавила голос Дженнифер до шепота. В эфире пошла реклама качественной кухонной утвари всего за половину розничной цены. Стали покупать что-то, поступают новые звонки. Анна снова надела наушники, стараясь изложить в одной строчке историю проблемы, которая длилась целых пять лет. До слуха Анны доносился разговор, который происходил в соседней комнате при выключенных микрофонах. Пэмми посмеивалась над Дженнифер за то, что та оставила своего ребенка на бортике фонтана в торговом центре. Лина ругала Дженнифер за ее очевидную глупость. Майк рассуждал, стоит ли вывешивать в торговых центрах специальные знаки, предупреждающие о потенциальной опасности. Тот вообще не хотел ни во что вмешиваться. У Анны было такое ощущение, что она слушает дрязги в своей собственной семье. Когда они снова вернулись в эфир, На каждой телефонной линии было по одному звонку. «Добро пожаловать на передачу, в которой вы играете наиважнейшую роль. Я не верю в культ ведущего. Это передача про вас, а не про меня. Колин, чем мы можем тебе помочь?» «Привет, Пэмми. Я просто несчастлив», — сказал Колин. «Несчастлив? И в чем же причина?» «Если честно, то я и сам не знаю», — сокрушенно признался Колин. Точно этот вопрос был для него настоящей головоломкой. Я только уверен, что жизнь моя самая обыкновенная. То есть я хочу сказать, что она пуста, и я не вижу в ней смысла. Колин, тебе ведь уже известно, что прежде чем разбираться с сутью проблемы, необходимо определить ее внешнее проявление. Согласен? Давай с этого и начнем. У тебя есть работа? Да, я директор небольшой фирмы, которая занимается производством нижнего белья особых размеров для крупных женщин. Отличная работа, воскликнула Пэмми. А эта работа приносит тебе удовлетворение, поинтересовался Шон. Это и есть то, чем ты мечтал заниматься всю жизнь? Нет, и еще раз нет. Так давай в этом разберемся, сказала Пэмми. Потому что, знаешь ли, Колин, чувство неудовлетворенности не возникает само по себе. Для него должна быть какая-то скрытая причина. Ты, например, можешь сказать, что ты себя любишь безоговорочно? Нет, вечно находятся какие-то «но». «Например, сколько бы я ни занимался спортом, у меня все равно есть маленький животик». «А чем бы тебе хотелось заниматься?» – спросил Шон. «Я имею в виду работу». «Может быть, это звучит глупо, но я всегда мечтал стать фокусником. Я даже ходил на курсы и...» «Колин, все мы хотим сбежать от рутины в цирк, но...» – съехидничала Пэмми. «Но некоторые из нас так и поступают», – поспешно встрял Шон. «Некоторые из нас...» Действительно, бросают все и идут работать в цирк, если они по-настоящему хотят этого. Колин, твоя мечта не такая уж и странная. В этом мире полно фокусников. Может, оно и так, согласилась Пэмми, но разве они зарабатывают себе на жизнь своими фокусами? Я не предлагаю Колину просто взять и бросить свой бизнес. О нет, я не могу этого сделать. Много людей зависит от меня, иммигранты... Они не могут получить работу обычным путем. Беженцы, некоторые из которых... «Хорошо, хорошо, давай взвесим это». И когда я говорю «взвесим», я имею в виду не те весы, на которых мы взвешиваемся, а весовой дозатор, который используют люди, сидящие на диете, для взвешивания пищи. «Я больше думала о фокусах, как о развлечении», — уточнил Колин. «Хорошо, существуют различные конкурсы талантов, — с энтузиазмом сказал Шон». И давайте помнить, прежде чем говорить «на все нет», что именно «нет» всегда стоит на пути к «да», — добавила Пэмми. Шон. «Чтобы по-настоящему выйти из кризиса, ты должен пересмотреть всю свою жизнь. Если работа делает тебя несчастливым, подумай о том, чтобы сменить ее». Пэмми. «Доктор Харрисон, ладно тебе. У Колина хорошая работа. Ему просто не хватает». Шон. Я бы сказал, что ему необходимо тщательно проанализировать, что для него действительно важно. Безусловно, он должен расставить приоритеты. Чудо не произойдет, когда, лежа на смертном одре, мы вдруг вспомним, что нам следовало бы давным-давно разобраться с завещанием. Если у Колина есть амбиции... Хорошо, хорошо, резко оборвала Пэмми. Спасибо, Колин. Я надеюсь, что тебе это помогло. Запомните, что, начиная со следующего понедельника, мы начинаем цикл передач с участием небезызвестного Вильгельма Гроя, который будет рассказывать о своей книге «Один месяц до счастья». Может быть, будет лучше, если Колин позвонит самому Вильгельму Гроя, потому что в сравнении с ним мы с доктором Харрисоном просто любители, тонким голоском рассмеялась она. Конечно же, в тех вопросах, которые касаются счастья. «Ты несчастлива?» — в недоумении спросила Пэмми. Она снова привела Анну в студию «Б», чтобы они в частном порядке могли обсудить заявление Анны об увольнении. Заявление, которое Анна переписывала несколько раз, получая от этого процесса неимоверное удовольствие. «Признаюсь, твое письмо меня очень удивило», — сказала Пэмми, делая преувеличенно удивленное лицо. «Я думала, что тебе нравится твоя работа». Анна сидела на вращающемся стуле, на котором обычно сидел Шон, и чувствовала его незримое присутствие. Перед ней стоял микрофон, как будто для того, чтобы усилить каждое сказанное ею слово. Анна понимала, признавшись, что иногда ей нравится ее работа, она тем самым предаст Шона. У нее в ушах так и звучал его терпеливый голос. «Нет, Анна, тем самым ты только предашь саму себя». «Дело не только в этом», — сказала Анна. «Я сомневаюсь, что ты осознаешь, как сильно меня угнетает твое отношение. Это же просто каждодневное издевательство, если на то пошло». Она взглянула на Пэмми, та читала ее заявление. Оно охватило какое-то странное раздражение, как будто Пэмми не имела никакого права читать ее личные мысли. Ведь ее заявление об уходе больше напоминало прощальную записку перед самоубийством, Анна писала это заявление с таким чувством, словно это был ее последний шанс сказать миру, что она действительно думает, прежде чем выброситься из окна. Но она никак не ожидала, что Пэмми будет читать заявление в ее же присутствии, вопиющая бесцеремонность. Анна слишком часто вверялась другим людям, с этим надо что-то делать. Она была слишком щедрой. и почти сразу же сожалела о своей щедрости и обижалась. Денвилл Джордж в книге «Камень с души» описал те чувства, которые она переживала. Джордж не любил ставить себя в один ряд с другими психологами, пишущими о самосовершенствовании. Но он очень помог Анне. Все больше и больше она начинала понимать причину своего несчастья. «Так ты думаешь, что я над тобой издеваюсь?» «Да, я думаю, что ты унижаешь меня. Причем постоянно. И поэтому ты увольняешься?» По правде говоря, с уходом Шона у нее больше не было причин оставаться. Но, разумеется, в этом Анна не собиралась признаваться. Неужели она увольняется только ради того, чтобы поучаствовать в этом представлении?» В ней даже откуда-то смелость взялась. Сидеть на стуле ведущего было очень приятно. Микрофон, конечно, был выключен, но она чувствовала его присутствие, и оно придавало всей сцене ее увольнения подобие настоящего шоу. До сих пор Анна не осознавала, какой властью может обладать голос как таковой. И сейчас она чувствовала, что может сказать все, что угодно, не неся при этом никакой ответственности за свои слова. Ее голос казался ей чужим. «Я считаю, что ты неверно судишь», — о моих побуждениях продолжала Анна. «Я считаю, что ты недооцениваешь мою работу. Ты слишком преувеличиваешь мои ошибки». «Что ж, ты права», — к удивлению Анны тихо сказала Пэмми. «Я знаю, что действительно виновата во всем этом». Возможно, даже не знаю, я тебе немного завидовала. Завидовала мне? Тому, как тебе удается вести себя с мужчинами? Я видела тебя с Шоном. У меня никогда так не получалось. Отчасти из-за огромных размеров груди, а отчасти из-за... Она умолкла и подалась вперед. Анна почувствовала запах ее дорогих духов, а отчасти из-за моего прошлого. Я не знаю, известно ли тебе это, но мой отец пытался убить мою мать. «А меня он постоянно оскорблял. Все это привело меня к попытке самоубийства». «Хм, «Я читала Пэми без купюр», — сказала Анна, но у нее не получилось выразить голосом сочувствие. За время работы на передаче она хорошо усвоила одну вещь. В своих проблемах все люди равны. Анна не была обязана сочувствовать Пэмми. «Ах, милочка, спасибо, что купила мою книгу, спасибо». Анна не стала говорить, что взяла книгу в публичной библиотеке. Теперь у нее уже не было причин кого-то обижать или расстраивать. Через три месяца она уволится. Через три месяца. «Так ты принимаешь мои извинения?» «Я принимаю твои извинения, но мое решение остается неизменным. Я ухожу». «Какая жалость!» — сказала Пэмми. «Я и вправду собиралась ввести новую должность для передач...» Мы с Майком уже обсуждали это, нам нужен аналитик. А кто будет сидеть за операторским пультом? Ну, по правде говоря, я всегда хотела видеть оператором Лину. Я не возражала, когда они вдруг решили назначить тебя. И, поверь мне, только из-за этого я могла бы превратить твою жизнь в настоящий ад с самого начала». «Но ты же знаешь...» что все мы люди, — сказала она, — весьма похожая в эту минуту на монстра с другой планеты. Конечно, что касается профессионализма, у тебя гораздо больше опыта, чем у нее. Но именно поэтому я хочу, чтобы ты стала аналитиком, а не оператором. У тебя светлая голова. Похоже, ты очень быстро схватываешь все те проблемы, которые мы обсуждаем. И это очень впечатляет, особенно учитывая то, что ты пришла к нам из развлекательной программы. Как бы там ни было, я все еще жду одобрения из отдела Дункана, в смысле фондов, на новую должность. Но он был очень доволен данными по нашей аудитории за последний месяц, несмотря на то, что состав аудитории его всегда расстраивает. Слишком много женщин и маловато мужчин». «Как обычно», — подумала Анна. «Как обычно», — улыбнулась Пэмми. «Ну хорошо», — вздохнула она. «Значит, я все-таки не могу заставить тебя изменить решение». «Извини», — Анна покачала головой. «Почему она все время извиняется?» «Хорошо. Я поговорю с Линой, чтобы она уже начинала готовиться занять твое место». У Анны поднялось настроение. Она хорошо знала, что никто не сможет ее заменить. Что не бывает незаменимых людей. Это все миф. Однажды Анна вернулась в час Джимми Селлода, чтобы забрать несколько книг и увидела, в каком состоянии находится фотокопировальная машина. Ее дверца была открыта, а объявление на стене гласило, что она сломана, а все, что нужно было сделать, это заменить красящий порошок. «Ну, мы можем пользоваться твоими услугами еще целых три месяца». сказала Пэмми, поёрзав на стуле. «Кажется, именно такой срок указан в твоём заявлении». «Да». «Не беспокойся. Я больше никому не покажу твоё письмо». «Спасибо». На самом деле Анна надеялась, что его зачитают по всему радиоцентрал. Она даже позволила себе покритиковать последние перемены в политике радиостанции, направленные на повышение рейтинга любой ценой, «Новый режим под предводительством ревизора и отношения служащих радиоцентрал к работникам столовой, таким как Ада. Чем ты собираешься заниматься?» Пэми засунула письмо Анны обратно в конверт, как бы давая понять, что лучше придать его забвению. Анна знала, что ей зададут этот вопрос. Пэми использовала малейшую возможность в своей передаче, чтобы подчеркнуть, как важно иметь полноценную работу. Она всем давала этот совет как частичку своей философии – Она считала, что работа заполняет человеческую жизнь. Я возвращаюсь к актерской игре. Это именно то, чем я всегда хотела заниматься. «Правда? В театре или кино?» «Не имеет значения», — ответила Анна, удивляясь про себя. «Надо же, ей даже предоставили выбор». «Что ж, по-моему, это замечательно», — сказала Пэмми, но при этом посмотрела на Анну с беспокойством, как будто Анна решила уйти не только с работы, но и из жизни. «Хорошо». Что еще могла сказать Пэмми? У нее уже не осталось сил, чтобы предотвратить профессиональное самоубийство своей подчиненной, тем более под конец рабочего дня. «Я жду этого с нетерпением», — сказала Анна, — «чтобы успокоить совесть Пэмми». Она с нетерпением ждала, когда же сможет уйти отсюда, вырваться из этого офиса с его химическими запахами оргтехники. Анна давно поняла, что она творческая личность, и потому, скрепя сердце, тянула лямку офисной службы, пусть бы даже она была и высокооплачиваемой. Каждый день одно и то же. Нажимаешь одни и те же кнопки. А6, кофе, затем тонкая струйка сливок и лавина сахара. Может, сходим как-нибудь вместе пообедать, спросила Пэмми. Да, если хочешь, это было бы замечательно. Анна всегда поражалась, когда Пэмми поднималась со стула. Ее тело было таким рыхлым, что, казалось, стоит лишь ткнуть его пальцем, и оно расползется, как желе. «Потому что мне действительно надо знать, что ты думаешь насчет Брюса?» Анна увидела впереди высокого брюнета, выходящего из дверей радиоцентрал на улицу. Шон, она бросилась вслед за мужчиной, врезавшись в живот толстого ревизора и извинившись на ходу. Анну разозлило, что другие служащие совсем не торопятся и толпятся на выходе из здания, в то время как Шон уходит от нее, быть может, навсегда. «Шон!» — окликнула она, наконец догнав его. Она немного запыхалась. «Я так и думала, что это ты». «Конечно, он попрощался». Но это было официальным прощанием с командой СОС. Шон поблагодарил каждого. Он выразил надежду на то, что когда-нибудь Пэмми и Майк... «Снова пригласят его поучаствовать в программе», а потом добавил «А также отдельное спасибо обслуживающему персоналу линия Анне и Тоду». «Ты же не уходишь прямо сейчас?» — спросила Анна, стараясь казаться беззаботной. Он улыбнулся и потрепал ее волосы. «Ну, рабочий день ведь кончился, а?» Он взглянул на часы. «Да, но...» — она закусила губу, почувствовав себя вдруг любимой ученицей, осаждающей своего учителя в последний день перед каникулами. «Школа закрывается. Наступили летние каникулы», — сказал он, как будто прочитав ее мысли, и потянулся всем своим длинным телом. Одна пуговица на его рубашке была расстегнута и сквозь щелку белела грудь. Анна вдруг почувствовала, что прохожие останавливают на них любопытные взгляды. Какая жалость, что она не может запросто пригласить его куда-нибудь, чтобы спокойно поговорить о личном, а еще лучше заняться любовью. Однако они были знакомы всего лишь месяц, и их отношения были еще не настолько крепкими. «Я переезжаю на квартиру Себастьяна завтра вечером», — сказала она. «Я рад, что все получилось», — ответил он, глядя ей через плечо. Анна надеялась, что он не увидел кого-то, с кем ему необходимо было переговорить. «Я тоже рада», — сказала она почти с восторгом. Ему позарез был нужен человек, чтобы присматривал за его дурацкой кошкой. «И район тоже хороший», — быстро добавил он но было уже слишком поздно, воодушевление Анны угасло. «Надо бы тебе как-нибудь зайти в гости», сказала она, сознавая, что он хочет сбежать от нее. Ей очень хотелось удержать его, схватив за манжету рубашки. «А, да-да», удивленно отозвался Шон, «да», повторил он уже чересчур вежливо. «Я только что подала записку об уходе», сказала она, стараясь заинтересовать его. «Молодец», – рассеянно сказал он, затем сделал полшага в сторону. «Послушай, я желаю тебе всего наилучшего, искренне желаю. И не забудь сходить к Эйлен. Это был тот психотерапевт, которого он ей порекомендовал. Тебе потребуется серьезная поддержка, если ты действительно хочешь изменить себя. Ну, до свидания». Естественно, он имел в виду профессиональную поддержку, но ведь Анна рассчитывала на поддержку в более личном плане. Пока она благодарила его, ее голос становился все слабее и слабее. К тому моменту, как Шон попрощался, он уже превратился практически в шепот. Шон обернулся и подмигнул ей. При желании в его взгляде можно было бы прочесть вожделение, но, учитывая, насколько сильно ей везло в последнее время, этот взгляд скорее говорил о его усталости. Она попыталась улыбнуться в ответ так же широко, как он, как будто ей было все равно. Но, к несчастью, ей было не все равно. Многочисленные книги по психологии убедили Анну в том, что она всего лишь одна из большого количества женщин, которые принимают все слишком близко к сердцу.